которых набрать и покупку исправить от той канцелярии, и то число кошек содержать всегда при дворе ее императорского величества непременно. Через год в новом указе последовало уточнение. Кошкам говядину и баранину более не отпускать, а велеть для помянутых котов отпускать в каждый день рябчиков и тетеревов по одному. С чем было связано изменение меню котов, науки неизвестно. Впрочем, с некоторыми из хвостатых подданных у государни сложились хорошие отношения. Так дважды было публично объявлено, что всего апреля третьего из комнаты Ее Величества пропал кот серый, большой, а примет у него лапы передние серые. Прокормить триста котов было, конечно, легче, чем содержать при дворе триста лейб-компанцев. После переворота 25 октября 1741 года награды посыпались прежде всего на участников мятежа. Те три сотни преображенцев, которые возвели государыню на престол, не желали растворяться в общей массе гвардейцев. Согласно сведениям из нескольких источников, они якобы остановили государыню при ее дневном под клике приветствий занятий Зимнего дворца и попросили создать для них особую роту, а самой статьё капитан государю милостиво согласилась, и 31 декабря 1741 года издала указ. А гренадерскую роту Преображенского полка жалуем, определяем ей имя лейб-компании, в которой капитанское место мы, наше императорское величество, соизволяем сами содержать и оню командовать, а в каком числе Каких чинов онная наша лейб-компания состоять имеет, и какие ранги обер- и унтер офицером и рядовым мы всемилостивейше пожаловали, то следует при всем. И далее следует назначение. Капитан-поручик считался отныне в ранге полного генерала, им стал принц Гессен Гомбургский. Поручиков в ранге генерал лейтенанта было двое, Алексей Разумовский и Михаил Воронцов. Подпоручиками в ранге генерал майоров стали братья Александра и Петр Шуваловы, прапорщиком в ранге полковника считался Петр Грюнштейн. Все остальные солдаты получили также офицерские чины, сержанты, подполковников, капралы, капитанов и т.д. Так, так рощерком пера было создано элитное соединение, которое не выполняло никаких других функций, кроме охраны дворца и личности государства все лейбкомпанцы были пожалованы в потомственные дворяне и им предписывалось в нашей герольдии вписать в дворянскую книгу и для незабвенной памяти будущим родам государства нашего осем а от господа богодарованм успехе восприятии нами всероссийского родительского нашего престола в котором в случае оные персоны нашей лейб компании знатную свою службу нам и всему государству показали сделать гербы по апробированному от нас рисунку а которые есть из дворян, и тем в гербы их прибавить сей новый герб, и приготовить надлежащие дипломы к подписанию нашему. Уже на первом крещенском у Уиордане параде 6 января 1742 года лейбкомпанцы щеголяли в новой, невероятно красивой форме, какой не было еще никогда в русской армии. Архивные материалы опубликованные и пересказанные автором в высший в 1899 году фундаментальной монографии об истории Кавалергардов Сергеем Панчулидзевым рисуют весьма выразительную историю лейб-компании Елизаветинское время. Лейб-компанцы несли караул вместе с солдатами других полков. Всего в 1749 году на постах в Летнем и Двухзимних дворцах, старом и новом, стояли соответственно 254 и 156 человек, а во всех правительственных зданиях 536 человек. Лейбкомпанцы охраняли непосредственно покои государя. Внутренний караул от лейб-компании состоял из 50 человек, он сменялся ежедневно. Под наблюдением дежурного сержанта караульные заряжали ружья и шли на посты. Самыми ответственными постами были те, которые находились в непосредственной близости от покоев в Государне. Неподалеку, в соседнем с ними помещении, на ночь располагался так называемый пикет, бекет, откуда часовые заступали на пост у дверей опочивальни на два-три часа. На каждом посту находились подвы, часовой и его подчасок. Ночью не пропускали к Государне только ее служанок,